Книжный клуб. Книжный клуб это регулярные, как правило, ежемесячные встречи сотрудников компании самого разного уровня и из самых разных подразделений, на которых они обмениваются впечатлениями о прочитанных книгах с коллегами. Книжный клуб поможет любому бизнесу решить сразу несколько задач. Ваши сотрудники станут умнее, чтение всегда делает умнее. У них появится много хороших идей. Хорошие книги это всегда источник классных идей. Напомню, что лучший способ отобрать идею, использовать для оценки идей мобильное приложение Фильтры Манна. Для участников спикеров это прекрасная возможность отточить свои презентационные и ораторские навыки. Это отлично прокачивает каждого участника. Послушал коллег и ощущение, что сам прочитал книги, о которых они рассказывают. Как минимум, понимаешь, стоит тебе читать эту книгу или нет. Наконец, идеи книжного клуба можно конвертировать в задачи, действия, активности, а затем и в результаты. Повышение эффективности работы, новые направления, рост продаж, снижение издержек. В общем, книжный клуб это к деньгам. Правила работы книжного клуба просты. Организатор. Кто-то в компании должен выступить организатором, планировать встречи, время, участники и их книги, гости, место онлайн или оффлайн. Спикеры. Это сотрудники, которые читают книги заранее и потом рассказывают о них другим спикерам и гостям книжного клуба. Спикеров не должно быть больше 6. иначе мозг начинает взрываться от количества полученной информации. Гости это сотрудники, которые не представляют книги, но хотят послушать спикеров, понять, о чём книги, о которых те рассказывают, задать вопросы, поучаствовать в обсуждении. Презентация. Хорошо, когда спикер выступает со слайдами, и отлично, если шаблон презентации будут использовать и другие спикеры. так гостям проще понимать контент выступления и улавливать суть. Пример такого шаблона: название книги и автор, сколько страниц, оценка по пятибалльной шкале, о чём книга, основные идеи, что зацепило больше всего, кому и почему рекомендуется прочитать эту книгу. Книги. Выбор книги для книжного клуба важная задача. Обсуждаемая книга должна быть интересна, как принято говорить, широкому кругу читателей. Вряд ли гостям будет любопытно слушать выступление финансового директора, рассказывающего о книге История финансовой реформы Ивана Грозного. Не страшно, если несколько спикеров на одном клубе рассказывают об одной и той же книге. Разные точки зрения всегда интересны. Модератор Его задача представлять спикеров, следить за таймингом, поддерживать спикера, фиксировать идеи, моделировать дискуссию и благодарить организаторов, спикеров и гостей. Книжный клуб может быть не только корпоративного уровня, но и отраслевого. Например, компания Ман Черемных и партнёры во время карантина по коронавирусу организовала отраслевой книжный клуб девелоперов с говорящим названием Диаген. на котором выступали не только сотрудники компании, но и клиенты, существующие и потенциальные партнёры и подрядчики. Замечательно, когда умные люди отрасли на одной волне